«Пошевеливаться нужно, но в какую сторону?» – спросил снари «Надо убираться от берега». Тут тугу обхватил нервными руками живот, возможно, представляя, как хардацы втыкают в него копье. «Надо лишить их преимущества, иначе они догонят нас у моря и нападут ночью, а если высадятся на берег, то им придется оставить людей и охранять ладью». «Идем на юго-запад». Кара указала на невысокий холмик на горизонте. Надо добраться до границы молодона за 3-4 дня. Если повезет, выйдем неподалеку от Копина. Купино. спросил Тутугу. Я мысленно поблагодарил его за то, что мне снова не пришлось показывать свое невежество. Маленький город на реке Эльза. Там зимует герцог. Хорошее место, где можно отдохнуть и пополнить запасы. Сказала Кара, имея в виду, разумеется, где Ялан, купит нам еду и лошадей. В таком случае я вернусь в вермильон таким же бедным, каким был, когда уезжал. Мы пошли быстро, зная, что хардасцы будут лучше обеспечены, лучше снаряжены и, возможно, просто лучше во всех смыслах. С учетом того, что, похоже, наш второй по силе воин, женщина с ножом. Вышло солнце, насмехаясь над нами. Кара шла впереди, выбирая дорогу по склонам, заросшим верескам и зарослями очень колючего утесника. «Мы приближаемся к колесу, так ведь?» Спросил я ее часом позже, уже стерев ноги. Да, мы просто срежем путь через внешнюю границу его владений. Ты тоже чувствуешь. Снори сбавил шаг, чтобы идти рядом со мной. Он шел легко, словно рана его больше не беспокоила. Я кивнул. Даже за 4 часа перед закатом я чувствовал, как нетерпеливо крадется Аслаук. Несмотря на ясный день, каждая тень брулила возможностями. Ее настойчивый, но нечеткий голос был тише всех остальных звуков. Усиливался с ветром, скрипел за вопросом с Нори. «Как будто мир здесь... тоньше». Хотя с Нори шел на расстоянии вытянутой руки, та старая энергия потрескивала у ближнего к нему плеча. Гудела на зубах. Хрупкое ощущение, словно я мог разбиться, если бы упал. С этим старым ощущением пришли новые подозрения, и все предупреждения Аслаук вернулись ко мне на ум. С каждым ярдом в сторону колеса влияние баракеля на северянина будет усиливаться. Сколько я еще смогу доверять Снори? Сколько пройдет времени, прежде чем он станет мстителем, которым хочет его сделать баракель, и начнет карать любого запятнанного тьмой? Ты выглядишь... лучше. Я чувствую себя лучше. Он похлопал себя по боку. Здесь любая магия усиливается. Откликнулась Кара, не оборачиваясь. Быстрее отвечает на волю. Здесь с Нори проще сопротивляться зову Келема, и свет в нем сражается с ядом. Она поравнялась с нами, глянув на меня. Но для заклинания это плохое место. Все равно, что разводить костер на синовале. Я подумал, не упоминал ли Снори при ней Хараухейм. А вообще, что значит колесо? Какой-то механизм? Я представил себе огромное крутящееся колесо, такое зубчатое, как оборудование на водяной мельнице. Из живых никто его не видел. Даже она маги, которые живут к нему как можно ближе. Саги утверждают, что это труп бога, Гефестура. Не из Асгарда, а чужака, скитальца. Кузнеца, который выковал оружие для Тора и Одина. Говорят, он лежит там и гниет, а магия творения сочится из него по мере того, как разлагается его плоть. Кара глянула на меня, словно оценивая мою реакцию. Я невозмутимо шел дальше. Я давно понял, что язычники обидчивы, когда смеешься над их байками. Так говорят жрецы. А во что верят вёльвы? В библиотеке короля Хагара на Эсфьяре есть остатки книг, скопированных прямо с работ самих зодчих. Как я понимаю, в них говорится, что колесо – это комплекс зданий над огромным подземным кольцом, каменным тоннелем длиной во много миль, ведущим в никуда. Это место, где зодчии увидели новую правду. Я задумался над этими словами, и следующий час шел в тишине. Представлял себе пламенеющее кольцо тайн зодчих. Разглядывал его внутренним взором, пытаясь в то же время игнорировать каждый новый валдырь на ногах. Не таким болезненным, как валдыри, но от чего-то более огорчительным оказалось осознание, что каждый шаг приближает нас к колесу. Мир становится все более хрупким, его кожа все сильнее натягивается на кости. Вот-вот внезапно и без предупреждения порвется, а мы все полетим во что-то новое и гораздо, гораздо худшее. «Смотрите». Крикнул тут тугу, который шел позади, но указывал вперед. Прищурившись, я посмотрел на темную точку в небольшой долине перед нами: Не думал, что вашими кто-то живет? Балван, в вашиме живет полно народу. И Снори собрался шутливо ударить меня по плечу, отчего моя рука онемела бы на следующие 6 часов. Впрочем, он помедлил, почувствовав старую магию, которая яростно затрещала у него между костяшек пальцев и у меня вдоль бока. Большинство из них живут далеко на юге, в городе Ош, но фермы есть повсюду. Я осмотрелся по сторонам. А что именно здесь выращивают? Камни? Траву? Кос. Кара указала на какие-то бурые точки поблизости. Кос и овец. Мы поспешили по долине в сторону одинокой лачуги. Где-то на задворках моего разума Аслоук шептала, что Снори поднял на меня руку и снова оскорбил меня в лицо. Варвар-простолюдин оскорбляет принца Марки. Приблизившись, мы увидели, что строение – это каменный круглый дом с крышей из сушеного вереска и тростника. Не считая сарая, который еще через зиму сараем быть перестанет, и стены сухой кладки для защиты скотины от снега, не было никаких пристроек и в поле зрения не стояло никаких других жилищ. Горстка шелудивых коз заблеяла при нашем приближении, причем одна была на крыше. Из бревна перед дверью торчал топор. Место казалось заброшенным. «Посмотрим, не оставили ли там каких-нибудь шкур». Я кивнул на дверь, когда тугу остановился возле нас. «Я замерзаю». Моя одежда так и не просохла и плохо спасала от ветра. Туттугу посмотрел на Снори, который пожал плечами и пошел к двери. «Эй, есть кто дома?» Снори помедлил, словно что-то услышал, хотя я не мог расслышать ничего, кроме козы на крыше, которая блеяла так, словно не знала, как спуститься. Снори подошел к входу, а потом отступил назад. За ним из дома высунулись длинные зубья какого-то фермерского инструмента. «Я здесь один, и ничего нужного для вас у меня нету». Голос был хриплым от старости. «А еще нету желания впускать вас, чтоб вы тут все забрали». Дюйм за дюймом показалась древко, а за ним, наконец, и старик. Высокий, но сгорбленный. Его волосы, и брови и короткая борода были белыми, как снег но такими густыми, словно оттепель, могла вернуть ему молодость. «Вас тут много, да?» Он прищурился, глядя слезящимися глазами на Кару. «Юльва». Он опустил виллы. Кара склонила голову и проговорила несколько слов на старом языке. Звучало как угроза, но старец воспринял слова нормально и жестом указал на свою лачугу. «Заходите. Я Аарон Вейл, сын Ходда, а мой дед...» Он оглянулся на нас. Но, может, вы приехали издалека и не слышали о Лотаре Вейли?» Аран вам нужно убираться отсюда. Снори подошел ближе, отчетливо выговаривая слова: Соберите лишь то, что нужно. Идут хардасцы. Хардасцы. Повторил Аран словно то ли не понял слова, то ли не расслышал. Он наклонил голову, уставившись на норсийца. Красные викинги, сказал Снори. Их старый Аран знал. Он быстро обернулся, исчезнув в своем доме. «Они гонятся за нами. Надо взять, что нужно, и бежать!» Я оглянулся на далекий вход в долину, почти ожидая увидеть друзей Эдрисом, мчащихся вниз по склону. «Это именно то, что сделают они, как только увидят это место», — сказал Туттугу. «Возьмут, что захотят. Пополнят запасы. На их ладье поместится много коз». По выражению его глаз, я понял, что у него и самого в голове прямо сейчас вертится мысль о козьей похлебке. «Быстрее!» Снори хлопнул рукой по каменному косяку, заглянув внутрь дома. Я снова оглянулся, и там, на гребне, всего лишь в миле от нас, стояла одинокая фигура. «Чёрт!» Я все время этого ожидал, но как только это случилось, меня все равно бросило в холодный пот. Аарон снова появился в дверях, держа в одной руке виллы, а в другой сикач. За спиной старика висел лук, выглядевший таким же старым, как и он сам, и также грозил вот-вот сломаться, если его согнуть. «Я остаюсь», – старик посмотрел на горизонт. «Это мой дом». «Какую часть про орду викингов ты не понял?» Я шагнул вперед. Любая храбрость, как правило, заставляет меня чувствовать себя неуютно, а настолько глупая храбрость меня лишь разозлила. Аран даже не глянул в мою сторону. Но буду обязан, если возьмете моего парнишку. Он еще достаточно молод и может уехать. «Парнишку!» — прогремел Снори. «Ты же сказал, что ты один!» «Я соврал!» На суровой линии губ старика появилась едва заметная улыбка. «Мой внук с козами в Южной долине. Вёльва знает, что для него лучше всего. Только не приводите его сюда после...» «Ты их даже не замедлишь этими...» «Вилами!» «Пошли с нами», – мрачно сказал Туттугу. «Присмотришь за внуком». Он сказал это искренне, хотя старик явно не собирался уходить. А если бы собрался, то просто замедлил бы нас. «Ты не сможешь победить», – нахмурившись, сказал Снори очень низким голосом. Старик медленно кивнул и похлопал Снори по плечу рукой с зажатым ножом. Этот жест напомнил мне, что старик не всегда был старым и не возраст характеризовал его. Неважно, победишь или нет, важно только, что дашь отпор. Я Аран сын Ходда, сын Аллатара Вейла, и это моя земля». «Ясно. А ты ведь знаешь, что если просто сбежишь, то они, скорее всего, не обратят на тебя внимания». Где-то на фоне этого разговора пытались пробиться крики Аслаук. «Беги!» – эта мысль просачивалась в каждую паузу. «Инструкции были мне не нужны». Бегство заполняло весь мой разум, снизу доверху. Что ж, я снова взглянул на дверь круглого дома, представляя себе, что внутри полно плащей и теплых шкур. Нам пора идти. Оглянувшись, я увидел на гребне уже полдюжины фигур. Они были достаточно близко, и мне удалось разглядеть их круглые щиты. Я пошел, чтобы побудить остальных к действию. Пусть боги присмотрят за тобой, Аранвейл. Кара склонила голову. «Я сделаю, что смогу ради твоего внука». Она говорила, словно играла роль, но когда она повернулась, я увидел ее сомнение. Возможно, руны и мудрость были для нее таким же фасадом, как для меня мой титул и репутация. Она пошла за мной. Копни любого поглубже, и увидишь испуганного маленького мальчика или испуганную маленькую девочку. Вопрос лишь в том, насколько глубоко придется копнуть, а еще в том, что на самом деле пугает этого ребенка. «Чёрт!» Я увидел мальчика, бегущего в нашу сторону по длинному склону южного края долины, одетого в лохмотья с развивающимися рыжими волосами. Снорри посмотрел в ту же сторону. Я пошел быстрее, направляясь парню на перерез, хотя нас все еще разделяло ярда в сто. Кара сместилась влево, чтобы перехватить его с той стороны, если он попытается от меня ускользнуть. Только Ундарет остались где стояли. «Снорри!» — крикнул я назад. Уведи его в безопасное место ял. От грубого тона я остановился, как вкопанный. Пошли! Я обернулся, махая им. Тут-того стоял Снори, держа в руках топор. Важно только, что мы дадим отпор. Я услышал слова Снори, хотя он не повышал голоса. Господи! Они оба купились на чушь старика. Я мог понять Арана, у которого от возраста мозги съехали на бикрень, и который в любом случае одной ногой в могиле, но с нори. Неужели Баракель украл его разум? И за каким чёртом остается Туттугу?» Кара, они не идут. Уже больше пары десятков хардасцев спускались по северному склону грубой стрелковой цепью, на плечах плащи из тартана из волчьих и медвежьих шкур. Щиты низко опущены, топоры высоко над вереском. Железные шлемы скрывают выражение лиц. Возьми, парня! И она помчалась обратно к Снори. Погоди, что? Судя по выражению ее лица, отговаривать с Нори она не собиралась. Черт! Аслоук кричала мне убегать! Мои инстинкты кричали еще громче, и Кара сказала мне убегать. Так что я побежал. Мелкий ублюдок проскользнул мимо меня, но за дюжину шагов мне удалось его догнать, схватить за волосы, и мы оба свалились в траву. Парень был не старше десяти лет, тощий, но при этом отчаянно сильный и с острыми зубами. «Ай!» Я отдернул руку, сунув пальцы в рот. «Мелкий уебок! Он отполз, осыпая меня фонтанами земли. Поднявшись на ноги, я бросился за ним и промчался полдюжины шагов, отлично понимая, что двигаюсь в противоположном направлении от того, куда мне хотелось. Потом запнулся за кочку и грохнулся, вытянув руки. Мои пальцы сомкнулись на лодыжке пацана, а лицо ударилось об траву. Из лёгких вышибло воздух, и они никак не хотели снова наполняться. Я лежал, так крепко вцепившись в парня, что мог бы сломать кость, и отчаянно хотел сделать вдох. Подняв голову, за черными точками перед глазами, я увидел шуренгу хордасцев, приближавшихся к трем мужчинам у лачуги. Кара стояла на полпути между мной и сражением. «Вот и все. «Мы все умрем». Хардасцы с криками бросились в атаку, взметнув копья и топоры, подняв щиты. Раздались боевые кличи Снори и Красных Викингов. Та древняя звенящая нота жестокой радости. Снори не стал ждать, пока они добегут, но сам бросился на самого крупного противника. Атака застала Хардастца врасплох, настолько они были уверены в своем численном превосходстве. Снори прыгнул, поставил ногу на умбон поднятого щита своего врага и поднялся над ним. Красный викинг сначала пытался удержаться, а потом рухнул под таким весом. Снори соскочил со щита и взмахнул топором, который сокрушил один шлем, потом другой, а третий слетел с головы викинга и улетел прочь. Тут тугу и старик тоже бросились на викингов, рыча свои кличи. Когда воздух снова начал просачиваться в мои легкие, я понял, что Туттугу будет убит в следующие 10 секунд, и что я буду скучать по нему, несмотря на то, что он жирный, вонючий и к тому же язычник низкого происхождения. Я увидел, как Аарон ткнул вилами рыжебородого викинга. Какой-то частью, той, которая воспитывалась на сказках о рыцарях и легендах о героях прошлого, я ожидал от старика некой демонстрации военного мастерства, чего-то внушительного, подстать его словам. Но Аарон, несмотря на всю свою отвагу, в итоге оказался всего лишь тем, кем и был. Простым фермером и к тому же старым. Его виллы попали в щит, процарапали две борозды на рисунке, а топор викинга вонзился ему в шею, скрывшись за фонтана малых брызг. Хардасцы окружили Снори и Туттугу. Последние из народа Ундарет оказались в безнадежном меньшинстве и безо всякой защиты, кроме топоров и собственных рук. Потому и шансов у них не было. Нога, которую я держал, перестала дергаться, поскольку парень тоже начал смиряться с положением. Я все еще видел Снори, или по крайней мере его голову над схваткой. Казалось, собственный свет освещает его, как зеркала со свечами освещают актеров на сцене в Вермильоне. Тут тугу было не видно. Кара стояла ярдах в десяти от спин ближайших викингов, без оружия в руках. Я понятия не имел, что они с ней сделают, когда закончат убивать. Пользуются ли вёльвы той же неприкосновенностью, что и священники в христианском мире? И топчут ли священные традиции на севере, так же, как и на юге? Топор с нори взмывал над толпой, поднимая фонтаны крови. Алые брызги слетали с лезвия, когда оно разворачивалось и обрушивалось вниз. Рука, державшая топор, так ярко светилась, что пятна крови на ней отбрасывали тени. Так ярко, что смотреть на нее было больно. А потом, со звуком, который я скорее почувствовал в груди, чем услышал, в толпе викингов разлился такой блеск, что конечности и тела стали казаться черным лесом. На миг я ослеп, но перед глазами остались образы. Силуэт топора и щита, путаница рук... Проморгавшись, я разглядел фигуру, пробирающуюся через схватку, расталкивающую людей, что-то тащившую, светящуюся фигуру. «Снори!» Я поднялся на колени, отпустив парня и прижав ладони к глазам, чтобы избавиться от остатков слепоты. Подошел Снори, волоча Туттугу за ногу. Он помедлил возле кары, развернулся и выдернул копье, пронзившее грудь Туттугу потом отбросила окровавленное древка и зашагал дальше, таща за собой своего друга и кряхтя от напряжения. Свет угасал в нем с каждым мгновением. За его спиной викинги ругались и терли глаза. По меньшей мере один свалил своего товарища, яростно взмахнув топором, когда в него врезался ослепленный человек. Кара не спешила идти за Снори. Она по-прежнему стояла лицом к врагу, подняв руки над головой. Внезапным движением она сорвала две пригоршни рун со своих волос и словно фермер, сеющий зерно, разбросала их на земле перед собой. Снори дошел до меня и парня и рухнул на колени. У него виднелась рана на плече и еще одна на бедре. Раны уродливы, но по справедливости его должны были изрубить на куски. За его спиной Кара расхаживала туда-сюда, что-то напевая. «Какого черта? У меня было слишком много вопросов, и растущий гнев не давал их сформулировать. Не мог оставить его одного, Ял, после того, как мы привели их к его дому. Но я махнул рукой на все вокруг. Теперь-то мы убегаем, когда тут-то гумертв. Старик умер. Снори глянул на парня. Прости, сынок. Он пожал плечами. Это не моя земля. Аарон пал, и здесь больше оставаться незачем. Я не мёртв. Раздался слабый голос позади него. Или мёртв. «Нет. Кара прошла мимо нас. Пошли!» Последнее слово она крикнула уже через плечо. От ее спины еще отскакивало несколько рун, но большая часть коса осталась без табличек. Тут Тугу со смущенным выражением лица села, хлопывая себе. Потом потыкала кровавленную дыру в куртке на груди. Я понял, почему Снори стоял на коленях, опустив голову вниз. «Ты его вылечил! А свет?» Я умолк, глядя мимо Ундерет туда, где стояли красные викинги. Одни терли глаза, другие поднимались и оглядывались, по мере того, как к ним возвращалось зрение. Между ними и нами, там, где Кара посеяла свои руны, земля, казалось, поднималась в одних местах и опускалась в других. Один из хардацев перестал отмаргиваться, заметил нас и бросился в погоню, высоко подняв топор для удара. Чёрт! Я оглянулся. С Нори и Туттугу, видимо, были не в состоянии драться. У Кары, чтобы расправиться с викингом, был лишь тонкий ножичек. Значит, оставался я и безоружный мальчик. Сколько ему там лет? 10? 11, 12, да и что я понимал в детях? Я подумал, не бросить ли сначала вперед парнишку. Красный викинг пробежал еще дюжину шагов. Слева от него грунт пошел рябью, дерн разорвался, и из-под земли вынырнула огромная змея. За два удара сердца она схватила викинга своей пастью и нырнула обратно, а земля над ней сомкнулась, словно это была морская змея в океане. «Что?» – выговорил я, и это скорее было недоумение, чем вопрос. На поверхность вырывались новые змеи, на этот раз меньше размером, не толще человека. Показывались на краткие мгновения и исчезали. А их цвет, из палитры, которой я в жизни не видел, с коричневым кристаллическим узором, сбивал глаза с толку, словно они были тварями не из этого мира. «Дети мидгардского змея, огромного морского гада, который опоясывает мир». Казалось, Кара была изумлена не меньше, чем я. Сколько они здесь пробудут? Змеи держались там, где Кара бросила руны, формируя защищающий нас барьер. Остальные хардасцы, восстановив зрение, теперь пятились, подняв щиты, словно щит мог остановить такого змея. Не знаю. Как и я, Кара не могла отвести взгляда. Такого раньше никогда не случалось. Это заклинание заставляет человека воображать змей, заставляет его верить, что трава извивается перед ним. «Заставляет бояться идти туда. А это...» «Это колесо», — сказал Туттугу, все еще разглядывающий свою разорванную, окровавленную куртку в том месте, где его пронзило копье. «Пошли». Снори с усилием встал. «Скоро они догадаются обойти». «Мы пошли вперед. А хардастцы остались забирать припасы, обрабатывать раны и решать проблему со змеями. В холмах за долиной мы даже потеряли их из виду». Хотя ясно было, что скоро они снова нас догонят.